Глава 10. Нам нужно жить долго. Большее число лет жить с болезнью, основополагающее понимание различных степеней состояния здоровья, считаться больным, не ощущая себя таковым и не испытывая никаких болей, довольно плохо разработано учеными, врачами, ответственными чиновниками и политиками. Парадокс заключается в том, что на нашу долю Выпадает все больше лет с теми или иными болезнями при все увеличивающейся ожидаемой продолжительности жизни. Для многих такое сочетание непонятно. Общедоступную статью на эту тему смотрите. Но мы ведь совсем не чувствуем себя больными. On R.C. Handelblatt 6 апреля 2013 года Что касается дефиниции – и статистических данных ожидаемой продолжительности здоровой жизни укажу на National Compass, Национальный Компас Здравоохранения, Государственного Института Здравоохранения и Окружающей Среды и Центральное Статистическое Бюро CBS. Тенденции ожидаемой продолжительности здоровой жизни в Нидерландах рассматриваются в Sex Differences in Healthy Life, Xtensisi in the Netherlands Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 2013 год, номер 33, страницы 361-371. БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЛЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Часто проводят скрининг и принимают превентивные меры, Не зная, найдутся ли пациенты, для здоровья которых такое вмешательство приведет к достижению заранее намеченного результата. Часто у нас нет методов правильного выбора пациентов или же нет возможностей для проведения эффективного лечения. В последнем случае отсутствует сам повод для проведения скрининга. Названные в тексте «эксперты», систематически оценивающие аргументы за и против скрининга – опубликовали на эту тему статью «Assessment of Appropriations of Screening Community Dwelling Other People to Prevent Functional Decline Journal of American Geriatrics Society, 2012 год, номер 60, страницы 42-50 Было поднято много шума по поводу возрастной границы скрининга рака груди. Хотя совет по здравоохранению высказался достаточно ясно. Модельный расчет национальной группы оценки исследования населения показал, что вплоть до 75 лет преимущества скрининга перевешивают его недостатки. На основании этого суд в Гааге 9 февраля 2010 года вынес решение, что скрининг рака груди может применяться до возрастной границы в 75 лет. Суд тем самым поддержал жалобу против государства, с которой обратились три женщины совместно с Фондом показательных процессов Клары Вихман и Нидерландской ассоциации рака груди. Совет по здравоохранению, комиссия WBO, ДНХАГ, 2001 год, Паблик 2001, страница 2. Есть немало аргументов против того, что старение общества ведет к необузданному росту затрат по уходу. Увеличивающиеся издержки лишь в незначительной степени могут объясняться возросшей ожидаемой продолжительностью жизни. Речь идет о всеобщем явлении, характерном и для других стран с резким увеличением затрат по уходу. Здесь можно сослаться на труды американского экономиста и лауреата Нобелевской премии Роберта Фогеля. Отрепанный край Представление о healthy aging – здоровой старости – восходят к ложному утверждению американского врача Джеймса Фриса, что в будущем, благодаря устранению болезней, мы до последнего вздоха будем оставаться вполне здоровыми и в возрасте от 70 до 90 лет умрем под действием механизма старения. Freeze, aging, natural death and the compression of mobility – The New England Journal of Medicine, 1980 год, номер 303, страница 130-135. Демограф профессор Джон Уилмот, Беркли, США, опираясь на шведские и японские данные последних 50 лет, указывает, что тезис Фриса несостоятелен. Кроме того, он добавляет, что это невероятно, так как не увеличило бы ни средний возраст наступления смерти, ни достижимый максимальный возраст. Увеличение за последние 50 лет даже ускорилось. Это означает, что смерть вообще сдвинулась на более поздний срок. Точно такой же эффект был достигнут в генетических экспериментах с плоскими червями. Rectangularization revisited Variability of age of death within human population Demography, 1999, номер 36, страница 475, 495. Increase of Maximum Lifespan in Sweden, 1861-1991 годы, Science, 2000 год, номер 289, страница 2366-2368. Кирквуд Финч, Aging the old worm turns more slowly. Nature, 2002 год, номер 419, страница 794-795.